Глава 20. -е. Долгое ожидание Проснувшись, я не поняла, где нахожусь. После всего, что случилось, голова на отрез отказывалась работать. Я огляделась. Так, столь безликая комната может быть только в мотеле, а прикрученные к столу лампы и шторы в тон покрывалом лишь подтверждали правильность моего предположения. Как же я сюда попала? Я прекрасно помнила черный «Мерседес» с затемненными стеклами. Мотор работал совершенно бесшумно, хотя мы превысили дозволенную скорость как минимум в два раза. Еще я помнила Элис, сидевшую со мной на заднем сиденье. Устав от долгой поездки, я положила голову ей на плечо. Девушка не сказала ни слова. Кажется, я плакала и тонкая рубашка Элис промокла. Кэрри вел машину ровно, но заснуть мне не удалось. Я так и сидела, пока в Калифорнии не наступило утро. В небе ни не облачка. От яркого солнечного света заболели заплаканные глаза. Закрыть их я не решалась, боясь призраков вчерашнего дня.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 Ты совершенно не о том беспокоишься. Никому из нас опасность не угрожает. Право же, не стоит создавать проблем там, где их нет. Знаешь, наша семья очень сильная. И единственное, чего мы боимся, — потерять тебя. Но зачем вам, — снова начала я, — на этот раз меня остановила Элис, легонько потрепав по щеке. Эдвард был один почти сто лет а теперь нашел тебя. Мы же видим, как сильно он изменился. Если с тобой что-то случится, разве я смогу смотреть ему в глаза?» От слов Элис я немного успокоилась, хотя в присутствии Кэрри, пометуя о его способностях, нельзя доверять собственным чувствам. День тянулся бесконечно долго. Позвонив администратору, Элис попросила, чтобы наши комнаты пока не убирали. Итак, мы сидели с зашторенными окнами и включенным телевизором, который никто не смотрел. Каждые четыре часа приносили еду. Мне чудилось, что с каждой минутой серебристый телефон становится все больше. Мои ангелы-хранители справлялись с тягостной неопределенностью гораздо лучше меня. В то время как я нервно мерила шагами номер, они сидели не шелохнувшись, словно каменные статуи только глаза пристально следили за каждым моим шагом. Чтобы как-то отвлечься от невеселых мыслей, я старалась запомнить, как выглядит номер, а потом закрывала глаза и проверяла результат. Покрывала на кроватях и шторы, полосатые. Терракотовый, персиковый, кремовый, золотой и опять терракотовый. Ковер на полу золотисто-коричневый с крупным ромбовидным рисунком. Стены цвета «Экрю» как в большинстве мотелей. Затем я стала рассматривать гравюры, пытаясь отыскать в них какие-то фигуры. Точно так же в детстве я любила разглядывать облака. Я нашла руку, девушку, расчесывающую волосы, потягивающуюся кошку, но, увидев среди беспорядочных линий внимательный глаз, тут же прекратила это занятие. К вечеру я окончательно обезумела от безделья, и ушла в спальню, надеясь, что в темноте смогу спокойно предаться мрачным мыслям, которые в гостиной разгонял бдительный Кэрри. Однако от Элис так просто не избавиться. Якобы устав от шума телевизора, девушка скользнула за мной. Интересно, какие инструкции оставил ей Эдвард? Я бросилась на кровать, а Элис бесшумно опустилась рядом. Сначала мне казалось, что я смогу уснуть, но тут напомнила о себе паника, которая в присутствии Хейла совершенно не ощущалась. Поняв, что быстро заснуть не удастся, я свернулась калачиком и попыталась расслабиться. Элис? Да, Белла? Как ты думаешь, что они делают? Карлайл собирался заманить ищейку как можно дальше на север, подпустить поближе и устроить засаду. Эсми с Розали должны были увезти на запад Викторию. Если женщина поймет, что ее провели, они тут же вернутся в Форкс сторожить твоего отца. Так что раз папа не выходит на связь, значит, все идет по плану, а Джеймс близко и может подслушать. А Эсми? Наверное, она в Форксе. Эсми не станет звонить, если Виктория рядом. Думаю, они просто осторожничают. По-твоему, с ними все в порядке?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 и лучшего времени его задать не было. Моя дотошность застала Элис врасплох. «Эдвард запрещает тебе рассказывать», — сказала девушка, но почему-то мне показалось, что она не совсем согласна с братом. «Это несправедливо», — возмутилась я. «Уверена, что имею право знать». «Мне тоже так кажется». Я ждала. «Он оторвет мне голову», — тяжело вздохнула Элис. «Его это не касается. Он ни о чем не узнает. Прошу тебя, как подругу, расскажи!» Как ни странно, мы действительно подружились, а Элис наверняка знала об этом заранее. Карии глаза внимательно меня изучали, вероятно, определяя оптимальную степень откровенности. «Расскажу все, что помню», — наконец решилась она. «Учти, это было давно, и с тех пор я ни в чем подобном не участвовала». Поэтому к тому, что услышишь, отнесись критически. Это просто теория». Я согласно кивнула. «Как настоящие хищники, мы обладаем солидным арсеналом оружия. Сила, скорость, быстрая реакция, не говоря уже о дополнительных качествах, которыми наделены лишь некоторые, например, Эдвард, я и Кэрри. Добавь к этому еще и физическую красоту, мы совсем как плотоядные цветы, которые соблазняют, а потом губят». Я притихла, вспоминая, как Эдвард вел себя на лесной поляне. Да, Элис права. «Есть еще одно совершенно ненужное оружие. Мы ядовиты. Девушка сверкнула белоснежными зубами. «Яд не убивает, а только парализует, причем медленно!» «Достаточно одного укуса!» «Попав в организм, яд причиняет жертве такую боль, что она не в состоянии сопротивляться!»